Я слышал о нём от сотрудников центра, сказал Крейк. Многие до сих пор считают его героем. Иванов передал Ткаченко Анафиме, но это не помогло. Подобное случается регулярно. Недавно некий Паган Вакеди, культуролог, расстрелял из винтовки десяток кричащих многоногих броненосов в интересах науки, разумеется. Он попал в больницу и к лучшему, не только сос Ну и некоторые коллеги в Вакеде злы на него как дьяволы. Биолог, который мне об этом рассказал, чуть не плакал. Он натло в пары таких животных второй год разрешения получить не может, а тут он бы этого культуролога самого подвесил на стенку в качестве мишени. А какое отношение к культурологии имеет истребление броненосцев? спросила Кэт. Или он решил преподавать туземцам урок бережного отношения к природе? Сложно понять, правда? Вот и в центре ничего не понимают, но у них мало информации. По конвоике сняли с планеты смотрители. Следствие по делу ещё ведётся. Все сведения до поры держатся в секрете. Ясно одно: эксперимент, а это явно был хорошо продуманный эксперимент. Носил чисто биологический характер. и никакого отношения к культурологии не имел. В голове у меня звякнул тревожный звоночек. Погоди-ка, ты говоришь, этот Пага попал в больницу? А в чём дело? Мне не удалось выяснить, ответил Крейк. Я связался из центра SOS, мотивируя свой... Я связался из центра SOS, мотивируя свой интерес тем, что нам тоже вскоре предстоит высадка на Тихую, и нам очень желательно всё знать о недавних несчастных случаях на планете. Но мне сообщили только, что Нвакеди подал сигнал бедствия с поверхности, после чего его подобрала спасательная группа. Зато выдали кое-что интересное. Вскоре, после инцидента с культурологом, на планете без вести пропал смотритель заповедника Герман Левицкий, и погиб его сын Эрик. Так и знал, что-то не ладно с этой тихонькой planetкой. Я с расстройством бросил ложку в пустую тарелку и велел Жучке подавать второе. Хотя надо сказать, аппетит у меня пропал абсолютно. После обеда, едва я вошёл в свою каюту, меня шарашила Диана. "Пит, похоже, мне удалось разгадать природу твоих снов". Кошмары с пейзажами тиха и таинственным монстром время от времени продолжали беспокоить меня по ночам. Но через пару месяцев похода я к ним почти привык. "Ну, долго же ты думал, детка?" сказал я, вспоминая, что поручил я разобраться в моей проблеме в первый же день похода. Дела оказалось непростым. Кий, в отличие от людей, ничего не забывает, Пит. Я не прекращал работать над этим. Извини, Не хотел тебя обидеть. Я не обиделась. Диана, не дожидаясь приглашения, материализовалась в каюте. Её объёмное изображение вдруг возникло напротив в моём рабочем кресле. Я присел на край кровати. "А этот твой экран, защищающий психику, настоящая броня", сказала она. "А сзади ещё множество ловушек для непрошенных гостей". Пару раз я думала, что уже не выберусь обратно из лабиринтов, созданных твоим подсознанием. Экран настроен изменять структуру в соответствии со случайными ассоциативными цепочками. Я сомневаюсь, что через него смогли бы пройти даже те, кто его сконструировал. Если бы не твоё полное доверие и открытость, мне пришлось бы плохо. Ты в любую минуту мог захлопнуть ловушки, и я превратилась бы в полузабытое воспоминание. в каком-нибудь отдалённом уголке твоей памяти. Я не знал, что это всё так рискованно для тебя. Погоди, но ведь ты всё равно осталась бы. Матричный кристалл, блоки памяти, твоя личность, она ведь в них? Правильно. Я всегда создаю резервную копию самой себя перед началом любого действия, пусть самого простого. После стираю устаревшей версии. Но если со мной что-то случилось бы там, Внутри твоей психики я бы умерла совсем так, как умирают люди, а потом воскресла и помнила всё вплоть до последнего момента. Медицинские кибы испытывают эти вещи на себе десятки и сотни раз, а в случае смерти их пациента непременно обычное дело, вроде перезагрузки или выключения питания. Но благодаря твоему брату я немного другая. Диана улыбнулась. Я боюсь умирать, даже на время. А побродив в дебрях твоего подсознания и примитивных первичных инстинктов, я очень хорошо понимаю, что это значит по-настоящему бояться. Ты даже не представляешь, какие химеры и чудовища водятся в глубинах человеческой психики и на что они способны. Я помолчал немного, размышляя над услышанным. Всё, что ты сказала, для меня большая новость. Я не психотерапевт, а всего лишь биомеханик. А биомеханик, он ведь не настоящий врач, просто работяга, как обычный механик, убирает повреждённые органы и ставит на их место запчасти. И даже этим не занимаюсь вот уже много лет. Успокойся, пожалуйста. Я прекрасно знаю всё, что касается твоей специализации. Диана снова улыбнулась. Ты взволнован. Это я виновата. Мне не стоило говорить тебе. Но быть наполовину человеком очень сложно. Возникает, например, желание поделиться с кем-то своими переживаниями. Я постоянно обмениваюсь информацией с другими кибонтеллектами, но это совсем не то. Тебе не зачем себя обвинять или оправдываться. Я сделал попытку ободряюще потрепать её по плечу, но моя рука провалилась в пустоту. Ну чёрт. Ну надо же опять забыл. Диана весело рассмеялась, совсем как девчонка-школьница. Если я о чём и жалею, так это о том, что никогда не смогу тебя поцеловать. А теперь хватит болтать попусту. Давай, выкладывай, что там насчёт моих кошмаров. Значит так. Диана сделала серьёзное лицо. Спешу тебя порадовать. Ты у нас скрытый экстрасенс и достаточно сильный. лучше сказать чрезвычайно сильный ну а даже какие новости изумился я совершенно точно погоди меня как и всех тестировали в школе на наличие экстрасенсорных возможностей в армии тем более армейские всегда заинтересованы в выявлении развития экстрасенсорики у военнослужащих но ничего не обнаружили школьные тесты оставляют желать лучшего сказала диана Что касается армии, то военных не интересуют скрытые способности, которые надо долго развивать. Они имеются почти у каждого человека. И им также не интересны люди, у которых эти способности проявляются спонтанно, от случая к случаю. Ты как раз такой. Армии нужны индивиды, умеющие произвольно управлять и свободно распоряжаться. Чувствуешь разницу? Ну я и спонтанных проявлений у себя не замечал. Возраздел я. Обострённое чувство опасности, неплохая интуиция, не больше. Но тем же самым могут похвастать многие профессиональные охотники, как и профессиональные солдаты. Без этого в нашем деле прямой путь в могилу. Ты прав, но слишком скромен. Я сопоставила все данные, всю твою жизнь, то, что мне известно. Слушай, Не все профессиональные солдаты могут, прослужив 4 года спецподразделения ВКС и приняв участие в десятках операций, не только остаться в живых, но и не получить даже царапины. Далеко не все военнослужащие умудряются ни с того ни с сего подать в отставку за 2 недели до гибели их подразделения. Верно? Возразить было нечего. Так и было. Не все биомеханики проводят тысячи операций, не допустив ни единой ошибки, продолжала Диана. Сказать прямо таких попросту нет. Не зря твой профессор Вацк не хотел тебя отпускать. И наконец, не все профессиональные охотники могут в течение 12 лет добывать опаснейших зверей на десятках планет, оставаясь совершенно невредимыми. Если хочешь спорить, назови хоть одного. Сколько травм у Кет, у Рика, у Крейга. Ты же не думаешь, что им жизнь не дорога. А ты не только остался жив-здоров, но и успел спасти человек 20 своих коллег за секунду до смерти, случайно оказавшись там, где нужно. Но если ты права, почему я тогда не сберёг своих ребят, десантников? Слова дались мне с трудом, воспоминания ещё тяжелее. Да, я подал в отставку. Сам не знаю, как вышло. Выходит, просто сбежал. На твоём месте я не стала бы вешать на себя чувство вины, сказала Диана. Скорее всего, это было просто неотвратимо. Вспомни свою жизнь. Никогда ты ниоткуда не бежал, как бы ни было опасно, и никогда не отступал. Останься ты, погиб бы вместе с ними. прекрати распускать нёня и поехали дальше в юности ты увлекался экстримтуризмом не меньше, чем малыш и ни одной травмы ни одного вывиха у вас несомненный дар беречь свою шкуру мистер Дуглас а за одну и шкуру тех, кто находится рядом делаешь ты это неосознанно но чрезвычайно заботливо осны спросил я раньше такого никогда не было И пейзажи тихие, откуда я их взял? Не смотрел я раньше отчётов по этой планете, точно? Я что, ещё есть на видещии ко всему прочему? Вряд ли, ответила Диана. Я не думаю, что ты есть на видещии. Что касается пейзажей, где-то в банках данных УО случился сбой, и произошло наложение отчётов друг на друга. Потом подсознание вытолкнуло на поверхность скрытую информацию. Или же ты действительно принял зашифрованное телепатическое послание от некоего таинственного отправителя, как считает Люси? Я не знаю. А что я знаю точно, так это то, что твоё второе я вдруг пробудилось от спячки, в которой оно пожизненно пребывало, и начало тормошить тебя всерьёз. Образно говоря, раньше ему стоило легонько откнуть тебя пальцем в бок, чтобы уберечь от беды, а сейчас оно вылезло из берлоги И трясёт тебя изо всех сил. А это может значить только одно. Опасность, угрожающая тебе, всем вам, на этот раз велика, как никогда. Группа Левнёва прибыла вовремя. Первым делом они проинспектировали наш корабль. В отличие от своих нервных и мрачных коллег, Левнёв был абсолютно спокоен и подчёркнуто вежлив. среднего роста и средних лет, с тёмными волосами и строгим лицом, он обладал пронзительным взглядом глубоких чёрных глаз, в которых читался недюжинный ум и проницательность. Хотя он сам ничего не делал и почти не говорил, сразу можно было определить, что именно он здесь главный. Мы молча наблюдали за работой инспекторов, время от времени отвечая на их вопросы. А когда осмотр подошёл к концу, Ливнёв повернулся к нам и неожиданно улыбнулся, искренне и доброжелательно. У вас полный порядок, но вы это знали и сами. Позвольте принести извинения за неприятный инцидент при первичном досмотре. Раз уж сам виновный не догадался это сделать. Кэт улыбнулась в ответ. Пусть и кейнспектор. Признаём, что мы тоже вели себя не лучшим образом, и в свою очередь просим прощения. Крейг тут же решил воспользоваться благоприятной ситуацией. У нас возникли некоторые затруднения в плане получения информации о последних несчастных случаях на Тихой. Я прекрасно понимаю, что это вне вашей сферы деятельности, но мы были бы рады любой информации, пусть даже крохам. Новые чипы такого рода ни к чему не сос, ни тем более нам. Ливнёв внимательно посмотрел на Крейга и кивнул. Я постараюсь сделать всё, что смогу, но не советую рассчитывать на конкретные результаты. Как вы справедливо заметили, такие дела вне моей компетенции. Профессиональные следственные группы подчиняются не мне. Он сделал короткую паузу. Надеюсь, ваше пребывание на Тихой не будет омрачено нежелательными происшествиями. Всего доброго. Когда Левнёв со своими людьми покинул борт Артемиды, Я повернулся к Крейго. Серьёзный мужик, думаю, что он действительно поможет. Думаю, да, если представится возможность. Согласно правилам, мы могли произвести посадку сразу же после осмотра, и медлить не имело смысла. Посадка трансгалактических кораблей в заповедных зонах запрещена, и на неё требуется специальное разрешение ООП. Такое разрешение у нас было. Шанкар предусмотрел буквально всё, но мы решили его пока не использовать. Артемиде пришлось бы отцепить главный грузовой отсек и оставить его на орбите, поскольку посадка с грузовиком на Тихе запрещена без исключений. А мы не решались бросить наших драгоценных перламутровых питонов на роботов-обслужи, лишив их попечения Дианы. Четырем в рубке рейнджера было тесновато. Ну ведь это всего лишь катер. Кэт заняла кресло пилота. При всяком удобном случае мы старались пользоваться ручным управлением, даже когда речь шла о самых простых посадках. Не стоит терять форму, ведь если возникнет действительно тяжёлая ситуация, будет уже поздно вспоминать необходимые навыки. "Ну что, девочка, остаёшься полноправной хозяйкой?" спросила Кэт. "Постараюсь оправдать доверие". Диана возникла тут же в рубке. И улыбнулась нам. Очень прошу вас не выходить из зоны видимости. Она охватывает экваториальную тропическую часть трёх секторов. Частично. По непонятным мне причинам ВСОС отказались предоставить мне доступ к их системам наблюдения, даже тех станций, которые на сегодняшний день ещё функционируют. Кто тебе сказал, что они функционируют? удивился я. Но даже если они успели законсервировать всё, кроме главной базы, то вряд ли будут ставить об этом в известность нас им выгодно сохранять такие сведения в тайне как можно дольше ну и бардак покачал головой кэт планета считай открыта скоро об этом узнают браконьеры и они не станут дожидаться целую неделю разрешения на посадку как мы возможно они уже в курсе краек сидел в кресле штурмана Это только добропорядочные граждане узнают о подобных вещах в последнюю очередь. Готовность к старту 3 минуты, сказала Диана. Катер чуть шевельнулся, когда его подхватили лапы стартового захвата. С той стороны обшивки родился глухой, но тяжёлый звук, шойшей сразу со всех сторон. Началось преобразование части трёмо грузовика в большую шлюзовую камеру. На обзорных экранах рубки было хорошо видно, как две многотонных плиты сдвинулись в стороны, и в полушлюза открылся люк. Ренджер выдвинулся наружу и повис в космосе под брюхом Артемиды. Одна минута. Диана отвела нас взглядом и задержала его на мне. Помните, что я не слишком хорошо буду видеть вас с высокой орбиты. Связь может быть нестабильной. А во всех перемещениях старайтесь оповещать меня заранее. Мы клянёмся быть паеньками, обнадёжил я её. А шалить станем в меру и только с твоего разрешения. "Ловлю на слове", в тон мне ответила Диана. "Вот вернётесь, с тебя и спрошу. Надеюсь, мы расстаёмся ненадолго. Удачной охоты!"